Глава 8. В союзе с итальянскими княжествами и турками англичане начали наносить удары, налеты на Хорватию, обстрелы прибрежных норвежских поселков и так далее. Не то, чтобы действенно, но императору приходилось реагировать, иначе подданные не поймут. Собственно говоря, в этом и заключалась тактика Англии. Его заставляли распылять силы, держать под ружьем слишком многочисленную армию, непосильную для экономики. Война в итоге обещала быть затяжной, но Рюген понимал, что англосаксы задумали что-то иное. Россия, подмявшая Персию под себя, достаточно уверенно выдавливала европейцев из региона, а именно Индия приносила Британии основной доход. Парламенты и короли не могли не понимать этого, а значит, у них был в запасе какой-то иной план. Переворот с убийством всех членов Померанского дома, внезапное нападение соседних стран, которые числились пока нейтральными, И так далее. Вариантов было достаточно много, и как доносила разведка, британцы разрабатывали сразу несколько вариантов. Сложно? Да, но учитывая, что именно Англия стала главным домом для высокоранговых масонов и возросшую концентрацию этих самых масонов после изгнания последних из империи, можно было быть уверенным, они станут сопротивляться всерьёз. Так что приходилось учитывать самые дикие варианты. Но Грифич не любил работать от обороны и направил отряды кусать врагов. И прежде всего легионы требовалось обкатать воинов в небольших сражениях, ибо несмотря на ветеранское командование, части были ещё зелёные. Четыре легиона стояли сейчас в Лозасе и в Атарингии, отражая набеги мелких революционных отрядов, коех во Франции разбелось чрезмерно много. И ещё четыре стояли на Балканах, и не только отражали набеги турецких аскэров, они ну сами ходили в набеги. Но ну и наконец четыре легиона были отправлены в Грецию погулять. Звучит несколько дико, но серьёзных отрядов фрагатов не было. Турецкие власти опирались на вспомогательные отряды из всевозможных албанцев и на ренегатов из местных греков, кое их было предостаточно. Вообще греческие борцы за свободу откровенно разочаровали Померанского. Нет, он и раньше не идеализировал всяческие освободительные движения. Так, Болгария вела достаточно вялую борьбу с оккупантами, больше в стиле кухонных разговоров. Хорватия, Сербия и Черногория куда как более серьёзную, хотя далеко не всех борцов можно было назвать людьми порядочными. Но тем не менее, люди что-то делали для свободы своих народов и в общем-то успешно. Греки же, начать с того, что большая часть борцов была откровенными бандитами, которые не столько вели борьбу, сколько занимались грабежом своего же народа. Были и такие, что устраивались на службу к туркам э такими полицейями, но при этом в разговорах с соотечественниками важно надували щёки и намекали на некую борьбу. Заключалась эта борьба обычно в том, что барец тащил всё, что плохо лежит. Нет, были и настоящие патриоты, которых можно было назвать людьми порядочными, не стремящимися заработать на своём патриотизме, но немного, немного. Легионы вошли в Грецию как раскалённый нож в масло. И пусть это избитая метафора, но она не перестала от этого быть точной. Были в Греции и сильные отряды, но сидели они в ключевых точках. А вот на периферии 6-й легион прогулялся аж до Теспротии, она же Феспротия, провинции, расположенной фактически в середине страны, разве что на побережье, а не в горах. По пути они разгромили множество провинциальных гарнизонов, попутно поднимая местных на борьбу. И неважно, кто из восставших пылал священной яростью к туркам, а кто просто хотел обогатиться под шумок. Но шестой легион подвел проводник, и воины нарвались на крупный турецкий отряд, напавший прямо во время марша из засады. Выиграли бой с заметным трудом. Пусть турок было всего в пять раз больше, но это был один из по-настоящему хорошо подготовленных отрядов. Плюс накрутили моллы и дервиши. В итоге инычары полезли в рукопашную буквально сходу не перестраиваясь в боевые порядки. Ошибка. Но не в этот раз. Легион не успел в итоге развернуть артиллерию, и исход сражения решался практически исключительно на холодном оружии. Воины успели дать всего несколько залпов из ружей, да и то больше благодаря кавалерии, ринувшейся в самоубийственную атаку и успевшей притормозить большую часть атакующих османов. Притормозили, но и сами завязли. Так что в итоге в живых остался каждый четвёртый кавалерист не более Но и цел тот урок, конница легиона взяла страшную. Всё-таки европейское умение воевать сообща единым отрядом оказалось куда более сильной, чем индивидуальная подготовка турецких воинов. Резня была жесточённой, но легионеры пересилили. Сперва они отразили первый порыв наступавших, штуковией перемолов несколько накативших волн наступающих солдат. Затем всё-таки ухитрились развернуть пушки и дать залп в упор. Турки дрогнули. Не то, чтобы потери от залпа были серьезные, просто венецкая артиллерия в настоящее время была лучшей в мире. Легионеры же, напротив, приободрились и принялись драться с удвоенной яростью. Легионеров в итоге погибло сравнительно немного. Меньше 700 человек для такого сражения и в самом деле немного. Особенно если учесть, что турок погибло больше 12 тысяч. И это с учетом того, что нападали те из засады да на марше. Но ранены были почти все. за редчайшим исключением им многие тяжело. В итоге добрая половина легионеров слегла и не могла передвигаться привычным маршем по 50 вёрст в день. Так что новые турецкие отряды начали оттеснять их к морю, предполагая зажать на побережье и уничтожить. Процесс эвакуации был продуман заранее, и на такой случай были оплачены суда в нейтральной Голландии, так что с помощью голубиной почты и связных голландцам дали знать о проблеме. но вместо голландцев пришли англичане. 11 тысяч английских солдат, свеженьких, пусть даже несколько утомленных путешествием в тесных трюмах. Они тут же начали теснить легион, прибегая к помощи курсировавших вдоль берега кораблей. Артиллерийская поддержка, доставка припасов, перевозка подразделений. Вместе с турками они начали выдавливать легионеров к берегу под обстрел корабельных пушек. Так что пришлось дать решающее сражение за маневр противников в долину реки Ахерон. Легатом Марком Гарцем, одним из самых удачливых бастардов Фрюгина, был составлен поразительно наглый план, призванный уничтожить большую часть преследователей. Для этого колоссальными усилиями артиллерия легиона и часть захваченных пушек ушла вперёд, после чего сапёрами был сооружён полноценный форт на склонах Ахеронского ущелья. Всего свыше сотни пушек, грозно звучит, но большая их половина, перевозимая во вьюках мелочь, отбитая в осман. Прикрывать артиллеристов должны были егеря с дальнобойными нарезными винтовками и уцелевшие кавалеристы, которым для боя предстояло спешиться. На склонах крутого ущелья отсадников будет мало толка. Зато при рукопашных с врагами отчаянные рубаки достаточно надёжно защитят артиллеристов в теории. На практике же разница в силах в 10 раз, если учитывать даже раненных легионеров. Так мало того, план предусматривал раздельное ведение боя. С одной стороны артиллерия с егерями и кавалеристами, с другой основная масса легионеров, пехота и гренадеры. Сапёры останутся помогать артиллеристам, благо основа этой воинской специальности они знают неплохо. 10 октября 1794 года преследовавший легион красные мундиры основательно втянулись в ущелье, предвкушая битву. Но через пару миль, растянувшаяся в длинную цепочку у псы Гиорга, попали в классический мешок. Легионеры не только преградили псам путь дальше, но и взобрались на крутые склоны ущелья, растянувшись на сотни метров. И как только англичане подошли к условленному месту, был открыт огонь. Идущие впереди красные мундиры стали лёгкой мишенью. Бах, бах, бах зазвучали выстрелы. и псы начали падать на землю и в мутную воду Ахерона. Попытка организовать сопротивление ни к чему не привела. Атаковать засевших на крутых склонах стрелков, да еще под огнем, не смешно. Бежать вперед – путь преграждает укрепление, а взять его – несложно, если бы красные мундиры смогли сконцентрировать для атаки хоть один батальон. А вот так, растянувшись, меньше чем за пять минут свыше двух тысяч английских солдат было убито, около пятисот ранено. Ненадолго, спустившись со склонов, легионеры деловито добили врагов, собрав в первую очередь порох и ружья. Пусть с фьерные ружья, но в обороне возможность выстрелить два раза подряд много востоит. Ценности. Да какие там ценности у английских солдат? Вот у офицеров там да. Мало у кого не было золотых медальонов, перстней и суверенов. Спы опятьлись назад. Принимать бой они хотели только на своих условиях. А несколько дней роли не сыграют. Имперским воинам некуда володеть из-за этого района. Англичане пятились, легионеры вроде как наступали, неуспешно, очень осторожно, постоянно сооружая примитивные укрепления на случай контратаки. И в спины красным мундирам ударили ядра замаскированные на тех же склонах артиллерии. С двух сторон. Паника была страшная, но впрочем, сержанты быстро подавили её. Шесть английских солдат начала карабкаться на склоны, пытаясь подобраться к пушкам легиона на радость засевшим там егерям. Другая часть попыталась пройти назад, выскочив из засады под огнём пушек. Решение правильное, но в данном случае на руку имперцам играло незначительное в данном месте ширина ущелья, так что в цель попадало каждое ядро. Попав в такую засаду в Венеде, они бы просто проскочили простреливаемый пушками участок по одиночке или малыми группами. И выстрелять по столь ничтожным целям никто бы не стал, да и попасть было бы проблематично. Англичане же таких извращений в принципе не признавали и воевали исключительно в плотном строю. Ну и, разумеется, часть псов получила приказ атаковать пехотинцев, преграждающим им путь в глубющелье. И снова их подбивали любовь к сомкнутому строю и неумение воевать небольшими подразделениями. Но воевать иначе было проблематично. Топкие, заросшие тростником и кустарником, узкие берега. А еще сама река и крутые склоны ущелья. Но растерянность англичан длилась недолго, и они, разделившись на две части, начали действовать более эффективно. Около двух тысяч солдат полезли на крутые склоны, так, чтобы не подставляться под пули егерей легиона. Большая же часть псов, медленно, но неукротимо, пошла на перегородившую ущелье пехоту. В первую очередь в первые ряды пропустили турок, подпирая их штыками, но эти быстро закончились. Начали терять люди уже сами красные мундиры, постепенно тесня пехотинцев империи. Теряли они так много, как хотелось легату. У британцев нашлись неглупые люди, и передавая часть наступавших тащила перед грудью визанки из тут же вырубленного хвороста. Нельзя сказать, чтобы их это очень сильно спасало, ведь легионеры уже поднаторевшие в горной войне, Осадил левые склоны, обстреливая врага со всех сторон. Поэтому англичанам и не получилось пустить в ход свою артиллерию. Орудийную прислугу моментально выбивали в первую очередь, а несколько раз удачные выстрелы произвели небольшие взрывы, попав в бочонки с порохом. Однако постепенно силы легионеров таяли, и прежде всего у скалолазов. Хоть по горам не гладкая дорога, и порой они просто не могли следовать дальше за легионом. Без прикрытия товарищи изжили они недолго. Время от времени британцы напирали, и тогда происходили короткие, очень жестокие рукопашные схватки. Была качественная выучка легионеров, давала здесь заметное преимущество, но снова меньше, чем хотелось бы. С одной стороны крутые склоны, с другой топкие берега. В такой ситуации добрая половина финтов и ухваток просто бесполезна. Силы легиона таили, но и вспы были не бесконечны. Да и негласная тактика выбивать прежде всего офицеров, а затем уже сержантов, капралов и просто инициативных рядовых, дала о себе знать. Солдаты Георга постепенно остались без руководства и начали отступать быстро, ещё быстрее. И вот они уже бегут, тяжело дыша и постоянно оскальзываясь. Бежать пришлось не слишком много, около мили. Но у артиллерийских фортов легиона произошла заминка. Здесь дела у британцев пошли куда более уверенно, и как раз сейчас, прямо на батареях, шло рукопашное сражение. Беглецы было опомнились, и если бы у них нашёлся кто-то авторитетный или хотя бы пара минут времени, то всё было бы иначе. А так, спины ему ударила пехота легиона, и псы побежали дальше. Паника распространилась, и англичане начали отступать от артиллерийских позиций, оставляя их в покое. Выжило не менее трех тысяч красных мундиров. Если не учитывать погибших позднее раненых, легионеров живых осталось менее пятисот, и ранены были все. Но боев с бритами больше не было. Выжившие псы Георга бежали к кораблям, ну а легион начал путь домой. Шли неспешно, поскольку ранены были все. Несколько раз останавливались не только в селениях, но и в мелких городках. Турецкие гарнизоны, если они были, исчезали без боя, И подраться со столь страшными людьми провинциальные аскеры из вспомогательных войск отказывались категорически. Но ну о серьёзные турецкие соединения в данной провинции были уничтожены легионам ещё до встречи с британцами. Ближе к границе их встретили остальные легионы, гулявшие в дёшных местах, и подразделения сербских добровольцев, после чего имперские войска никто не тревожил. Через полтора месяца выжившие под Хороном легионеры прошли торжественным маршем перед императором в Штральзунде и нарали тех песен, которую передал им сам Владимир. Пусть я погиб под офероном, и кровь моя досталась псам. Орёл восьмого легиона, орёл шестого легиона, всё так же рвётся к небесам. Орёл восьмого легиона, орёл шестого легиона, всё так же рвётся к небесам. Всё так же гортон и обеспечен, и дух его неукротим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим. Но вечен Рим. Пусть вск салдата быстротечен. Пусть вск салдата быстротечен, но вечен Рим. Но вечен Рим. Пусть руки в кровь, но нам не в тягость. На раны плюй, не до того. Пусть даст приказ Грифон Руянский. Пусть даст приказ Грифон Руянский. Мы точно выполним его. Пусть даст приказ Грифон Руянский. Пусть даст приказ Грифон Руянский. Мы точно выполним его. И под турецким знойным небом, в османских шумных городах, Манипул римских топотмерный, манипул римских топотмерный, заставит дрогнуть дух врага. Манипул римских топотмерный, манипул римских топотмерный, заставит дрогнуть дух врага. Сожжён в песках Иерусалима, водой Евфрата закалён. В честь императора Эрима, в честь императора Эрима, шестой шагает легион. В честь императора Эрима, в честь императора Эрима, шестой шагает легион. Век смертных очень скоротечен. На память павших мы храним. Легионер вообще не вечен. Легионер вообще не вечен, но верим мы, что вечен Рим. Легионер вообще не вечен. Легионер вообще не вечен, но верим мы, что вечен Рим. Пусть я давно в плену Харона, душа моя осталась там, где знак 8-го легиона, где знак 6-го легиона, всё так же рвётся к небесам. Где знак 8-го легиона, где знак 6-го легиона, всё так же рвётся к небесам. Взнёс на границе непокоенно. Над миром грянула гроза. Орлы могучих легионов, орлы могучих легионов взмывают гордо в гордов небеса. Орлы могучих легионов, орлы могучих легионов всё так же рвутся в небеса. Стоявший на балконе дворца император вытянул из ножен клинок и вытянул вперёд и вверх руку в воинском салюте. Слава шестому железному.